Ильяс направился в сторону блокпоста. В том же направлении шли или пытались ехать на машинах многие-многие десятки людей. В одиночку, с семьями, компаниями, объединившись со случайными попутчиками. Он машинально достал телефон, чтобы в очередной раз набрать номер супруги. Но мобильная связь отсутствовала полностью, о чем свидетельствовала надпись на дисплее «Нет сети». Наверное из-за того, что город без электричества станцию взорвали», — подумал Ильяс. Он с семьей жил возле станции метро «Гагаринская» в квартале, называемом «Линейный». Позиционный район ракетной дивизии находился к северо-востоку от города в 20. Новосибирская ГЭС была за южной окраиной, примерно на таком же расстоянии, а вот пятая ТЭЦ располагалась в пределах города и даже недалеко от их дома вскидку в верстах в 1015 пятнадцати Ее трубы и выпускаемый ими пар были хорошо видны из окон квартиры. Рахматулин спешил. Затор становился все плотнее из-за тех, кто ехал по обочине и выезжал навстречу. То и дело, по этой причине возникали перепалки, звучала ругань, перекрываемая автомобильными сигналами. Где-то в середине затора Ильяс увидел военных. Два БТРа и машина ДПС ехали по стороне дороги, ведущей в Омск. Через мегафон инспектор требовал освободить полосу для встречного транспорта и спецмашин. Следом двигался УАЗик, сохраняя дистанцию от броневиков метров 30. Офицер через громкоговорителя на крыше салона вещал. Граждане, запасайтесь водой. Заполняйте все доступные емкости водой для питья, готовки гигиенических нужд. Воду можно брать дальше в реке, но мы рекомендуем вам возвратиться и наполнить имеющиеся емкости водохранилища в нескольких сотнях метров отсюда по направлению Комску. Радиоактивные облака от эпицентров сейчас относятся ветром на юго-восток, но ветер может поменяться. Не медлите, граждане, запасайтесь водой. Наконец Илья добрался до речки, где военные сооружали пост. Здесь стоял подъемный кран и грузовик с бетонными блоками в кузове. Полосы разделили металлическим сеточным забором и половину дороги перекрыли. Рядом три брезентовые палатки. Поперек направления трассы, по обе стороны от проезжей части, солдаты в УЗК натягивали колючую проволоку. Офицер в капитанском звании беспрестанно повторял в громкоговоритель, установленную на командно-штабную машину. Новосибирск осуществляется только по специальным пропускам. Медицинские работники, военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС и ФСБ могут получить пропуск непосредственно тут, на территории контрольно-пропускного пункта, в случае предоставления необходимых документов. Остальным категориям граждан обращаться в Кочаневскую комендатуру к заместителю коменданта подполковнику Грищуку. Адрес комендатуры вам укажут на Кочаневском КПП. Всем военно Немедленно направляться к комендатуре. При себе иметь военный билет и паспорт. Въезд в Кочанево на личном транспорте разрешен только для постоянно проживающих в поселке. Потом, выдержав минутную паузу, он начинал зачитывать это объявление заново. Вокруг собралась довольно значительная толпа. Одни люди подходили, другие уходили. Несколько солдат, стоявших перед офицером, громко объясняли, куда следует пройти. Указывали адреса. Чаще прочих звучал вопрос, как пройти в комендатуру. Поодаль, возле двух Уралов, стояли армейский капитан и старший лейтенант МЧС. В кузовах – коробки с противогазами, респираторами и аптечками. Дальше – фургон «Газель» с общезащитными комплектами изолирующего типа и дозиметрами. Их выдавали водителям, отправляющимся в сторону Новосибирска. Рядом стояла «Буханка», загруженные химпрепаратами обеззараживания. На ее крыше было установлено большое табло, которое Ильяс видел еще с того места, где съехал на машине с трассы. Надпись в виде бегущей строки гласила «Сохраняйте спокойствие, радиационный фон в пределах нормы, 0,18 микрозиверта в час». Свободно пропускали только пешеходов, и Рахматулим прошел пост без задержки. Пришлось лишь немного потолкаться в людском потоке, проходя по узкому коридору между стоявшими в очереди машинами и ограждением моста через Камышинку. В этом месте десятки людей выскакивали из толпы и спускались к речке, чтобы набрать воды в бутылку или попить с рук. Русло реки было совсем узким, не более трех метров, а берега рыхлые, поросшие кустами, вода замутилась, на ее поверхности плавали листья и трава. Перейдя на другую сторону, Ильяс подошел к машине с противогазами и спросил. «Капитан, противогаз получить можно?» «Военно обязаны?» «Да». «Тогда немедленно отправляйтесь в комендатуре, там получите все необходимое». «Вопросов больше не имею». Пробормотал Ильяс, сделая шаг назад и направился вдоль трассы к повороту на Кочнева. До него было метров четыреста. Еще с того момента, когда он оставил свою машину, Рахматулин приглядывался к людям, пытаясь найти татар. На посту он заметил одного мужчину лет 37-40, который, судя по внешности, мог быть его соплеменником. Сейчас он шел чуть впереди. Илья сдогнал его и, застинчиво улыбаясь, спросил на татарском языке: Извини, брат, ты татарин? Тот взглянул на Рахматулина и ответил по-русски: Нет, я башкир. Ильяс извинился, замедлил шаг, чтобы отстать. Спустя несколько минут он дошел до Т-образного Кочаневского перекрестка. Его внимание привлекла медленно двигающаяся фура с надписью «Магнит». Она ехала со стороны Новосибирска. Когда грузовик почти поравнялся с Ильясом, он крикнул водителю, выглядывавшему в открытое окно. Что там в городе? Да оттуда». «Там...» Отвечал водила, тормозя машину и высовываясь из окна. Видно, ему хотелось поделиться впечатлениями. «Ты на той стороне был? Ты вообще где был-то, когда спрашивал Ильяс, подходя к грузовику. Сразу же стали собираться люди. Пояснение. Имеется в виду другой берег Аби. Новосибирск разделен ею на две части. Ильяс живет на той стороне. Я на этой стороне ехал уже. Перед Толмачева километра за два. А тут как... У меня прицеп чуть не перевернуло. Не, сначала светло стало. Я подумал, солнце из-за туч вышло. Только очень светло. Тени такие, сразу длинные появились. Я еду, смотрю, мне навстречу сигналят. дально моргают. Еще вижу, все останавливаются, народ из машин кидается. Да куда? Зеркала мои светят, как прожекторы. Стал тормозить. Только спрыгнул на землю, тут как... Звук пошел, как будто поезд тебя сейчас наедет. А потом как... Земля подпрыгнула. Грохо стоит, все гудят. У меня прицеп качает. Там бабы какие-то как завизжат. Да я сам в Чечне воевал, а тут... Рассказ водителя прервал огрик инспектора ДПС, чей автомобиль стоял за перекрестком. «А в городе? В городе что?» — допытывался в отчаянии Рахматулин. «Не знаю, сам не видел, но народ говорит, что там? Где-то ближе к центру, пануло. Я-то сам из Прокутского. Да вон, вояйки народ уже начали пропускать. Может, там кто-то в курсе?» Водитель нажал на газ, и машина, качнувшись, тронула с места. Рахматулин поглядел в ту сторону, где все за дымки тонул город, а к небу возносились громадные дымные столбы. По подъездной дороге к Кочневу действительно двигались машины, и не только грузовые, как ранее, но теперь даже большей частью легковые. Зачем вообще они тормозят легковушки? С недоумением подумал он и пошел в сторону поселка. Не было смысла ждать беженцев из Новосибирска. Вряд ли те, кто находился в момент атаки в городе, успели доехать сюда. Скорее всего, это те люди, которые были в пути по эту сторону обид. Может быть, с городских окраин или пригородов. Что они могут рассказать об обстановке в центре? Ничего. На выезде из Кочанева метрах в 50 от трассы также имелся контрольно-пропускной пункт. На нем несколько солдат и один офицер, все одеты в ЗКФ, на ремнях сумки с противогазами. Они проверяли только гражданские автомобили, выезжающие из поселка. Какие требования у военных Ильяс не знал но видел, что некоторых разворачивали, и офицер на уговоры и требования этих людей отвечал жестко. Здесь также имелось табло с данными об уровне радиационного фона. Стоявший рядом солдат устало повторял. Комендатора прямо до следующего регулировщика. Он покажет дорогу дальше. На солдате была каска с белой полосой, в руке красный флажок. Его автомат, плотно прижатый к груди, натянутым через плечо ремнем, был без магазина. Илья смолча прошел мимо. Рахматулин был военнообязанным, срочную службу проходил 12 лет назад и являлся старшим сержантом запаса, разведчиком-стрелком. Всегда считал, если понадобится, то без раздумий пойдет в армию защищать Родину. Только идти в комендатуру сейчас, когда в горящем городе живыми, возможно ранеными, оставались его жена и дети. А до самого города 30 с чем-то верст ему не хотелось. Судьба семьи сейчас волновала его больше, чем судьба всего мира и его личная. Поэтому он все время высматривал кого-нибудь, с кем можно было бы сговориться и попробовать проникнуть в город в обход блокпостов, добыть средства защиты и рвануть. Ведь военные успели поставить блокпосты только на трассе, вблизи мест дислокации, в этом Ильяс был уверен. Сговориться, для совместного выезжа он был готов с кем угодно, но все же отдал бы предпочтение кому-то из своих, из татар. И Ильяс искал в окружающих родные черты, прислушивался, надеясь услышать родную речь. Вот он увидел двух женщин, похоже, татарки. Они шлят Т-образной перекрестки и несли в руках несколько бутылок воды. «Подойти? Может, с ними мужчины?» Он прошел метров 200, не выпуская их из виду. Видимо, мужчин с ними нет. Им можно было бы предложить свою помощь, но тогда это отвлекло бы его от главной цели – пробраться в город. Улица, по которой он шел, была названа в честь Пушкина. Обычная деревенская, на которую с трудом разъезжаются две легковушки, а пешеходам приходится сходить с проезжей части, чтобы пропустить автомобиль. По обе стороны вдоль забора, желтые трубы газопроводной сети – Там, где они пересекали улицу своеобразной аркой в виде буквы «П», грузовики ехали очень медленно, потому что груз в их кузовах иной раз лишь сантиметров двадцать не доставал до трубы. Тут чаще ехали гражданские автомобили. По левую руку от Ильяса за домами и огородами была видна другая улица, параллельная. По ней в сторону трассы то и дело проезжали военные грузовики, машины МЧС, иногда были видны колонны солдат 10-15 человек. Рахматуллин дошел до места, где улица Пушкина пересекалась с улицей энтузиастов. Здесь топтался очередной солдат-регулировщик. Без всякого энтузиазма, делая долгие паузы, он повторял. До комендатуры прямо до следующего регулировщика. И слабым взмахом плашка указывал направление. В нескольких шагах от него стоял автомобиль Киа. Водительская дверь открылась, и из машины вышел молодой человек лет 30. — Татарин, — предположил Ильяс, приметив незнакомцы искомые черты. К тому в это же время подходили двое. Мужчина, моложе первого лет на пять, и женщина, беременная, с виду месяца на седьмом. Ильяс направился к ним. Подойдя, поздоровался по-татарски, дождался ответного приветствия. Теперь сомнений не было. Татары. Рахматуллин представился и завязал разговор на родном языке. Мужчину, которого Ильяс увидел первым, звали Дамир. И он тоже ехал в Новосибирск. Его попутчики — сестра Алина и свояк Улан. Они возвращались из Елабуги, откуда и был родом Улан. Оказывается, эти люди заехали в Коченево той дорогой, что ответвлялась от трассы еще до поста. Возможно, на ней и оставил Рахматулин свою машину. Узнав, что в направлении Новосибирска не пропускают, решили окольным путем доехать до аэропорта Толмачева, надеясь отправить оттуда в Казань Алину. Однако, на выезде из поселка военные их завернули, да и сами они засомневались, что из аэропорта теперь можно улететь, даже беременной женщине. Несколько минут назад родственники решили разделиться. Дамир собирался попасть в Новосибирск, где у него оставались родные а Улан должен вести жену к родителям в Елабугу. Сейчас они намеревались найти попутную машину или автобус до Казани. Дамир хотел оставить машину при себе, на случай, если придется вывозить родственников из горящего города. Быстро рассудив, Ильяс предложил Улану свой форт. Подумал, может, теперь сяду в него не скоро. Семью можно отправить с Дамиром, иншаллах. Даже если мне не хватит места, выберусь как-нибудь. Из города с семьей можно выехать и на транспорте военных, или МЧС. Они ведь обязательно займутся эвакуацией людей. Так больше шансов сохранить машину. Улан водительские права имел. Он сразу согласился с предложением. Ильяс написал доверенность, а на диктофон в мобильнике зачитал ее текст и от себя добавил, что передает машину добровольно, чтобы новые владельцы благополучно добрались до Елабуги. Ну и назвал адрес родителей в Кирби. Потом попросил у Улана доверенность и написал адрес отцовского дома с обратной стороны листа. Теперь он был спокоен за своего американского коня. Потом все вместе на автомобиле Дамира поехали туда, где Илья оставил форд. Они ехали, разговаривали, и Ильяс все больше убеждался, что он правильно решил отдать свою машину этим людям. И если его сейчас поставят под ружье а такое очень даже может быть, то сохранится ли машина тут, в чистом поле? Ехать на ней тоже обременительное занятие, так как военные понаставили блокпостов. Хотя к чему такие строгости? Почему передвигаться на личном автомобиле нельзя, а пешком, пожалуйста? Автомобилей на проселке скопилось уже довольно много. На трассе затор тоже заметно увеличился. Машину отыскали по наитию. Навигатор теперь не отмечал координаты, даже область не определял. Рахматулин забрал из салона некоторые свои вещи, затолкал их в сумку и передал ключ Улану. Родственники переложили поклажу в форт. Улан сел за руль, его супруга на заднее сиденье. На листе бумаги Ильяс написал для Улана адрес брата в Казани. Они уехали. «Ну что, хочешь в город пробираться?» Спросил Дамир, когда Ильяс устроился на переднем сиденье его машины. Он говорил по-татарски. Да. А ты что думаешь? Я тоже? Ты же спрашивал уже. Я так просто говорю. Надо только дорогу узнать. Навигатор карты показывает. Будешь смотреть и говорить мне, куда ехать. Нам нужны противогазы, ОЗК. Я так понял, что их выдают врачам, полиция, ФСБшникам. Ты кем работаешь? Дамир ухмыльнулся. Нет, я не мент. На фирме работаю. Продажа канцлерских товаров. Мы можем пойти в военкомат, ну, в комендатуру, и получить там все. Запишут нас туда и выдадут. После этого мы по-тихому утечем. Ильяс, говоря по-татарски, испытывал некоторые трудности. Он привык разговаривать на русском. Ему сейчас было сложно подбирать подходящие выражения. Ильяс даже подумал, не предложит ли перейти на русский, но постеснялся озвучивать эту мысль соплеменнику. Дамир, похоже, думал на родном языке и поэтому его татарская речь была беглой. Рахматульну до сих пор было все понятно, но приходилось напрягаться, иногда догадываться о смысле быстро произнесенного слова. Дамир немного помолчал, наверное, взвешивая предложение Ильяса. «А если мы не сможем оттуда уйти?» «Запишут, заберут документы и отправят в казарму. Если уйдем, нас объявят дезертирами. Лучше вообще не ходить туда». «Без защиты как мы будем в городе? Там же радиация». А шанс терять не хочется, тут всего километров 30. Может, купить у какого-нибудь прапорщика или солдата? Солдат за бутылку водки свой противогаз отдаст. Нет, война началась, атомные бомбы взрываются. Они же не такие дураки, чтобы свой противогаз продать. Э! Дамир сделал жест рукой. Украдут у другого солдата. Ты что, их не знаешь? Русский солдат за бутылку водки родную мать в бродячий цирк отдаст. Можно попробовать. Только нужно два противогаза. Там на посту офицеры раздают языка, противогаза, дозиметры, препараты. Я видел журнал у них, они записывают паспорт, дипломы и выдают. Ну, поедем. Приподняв на мгновение плечи, Илья согласился. Поедем. Но тут же добавил. Только еще вариант есть. Можем доехать до комендатуры. Я один пойду, посмотрю, а ты подождешь в машине. Хотя, это потеря времени. — Да лучше сразу ехать. — Тогда поехали. Будет пост, попробуем купить снаряжение. Уже когда машина тронулась, Дамир спросил. — По северному объезду? — Зачем? Далеко получится. — Проедем Кочанево, потом по полю, чтобы объехать посты. И выйдем на трассу. два 3 километра петлю сделаем. Он помолчал пару секунд и добавил по-русски. И дальше по Омскому тракту. — Якши! ответил ему Дамир на татарском. Там даже, если будут дальше посты, то сдадим назад и объедем. Снова перешел на родной язык Рахматулин. Они же не успели везде перекрыть. И зачем они это делают? Я тоже так думаю. Подъезжая к развилке, где одна дорога вела к железнодорожным путям, а вторая к спасательному центру МЧС, Ильяс предложил. Дамир, давай поедем к МЧС. Вон, видишь, Урал оттуда едет. Спросим у караульных про УЗК. Его напарник без лишних слов свернул к центроспасу. Однако купить защитные средства им не удалось. Солдаты и офицеры на пропускном пункте объяснили. Они облачены в личный язык и на каждого по одному противогазу, а запасная амуниция находится на охраняемых складах. не Несолно хлебавшие повернули обратно к Коченева. Но их ждал неприятный сюрприз. Дорога, по которой они уже проезжали полчаса назад, оказалась перекрыта военными. Заметили, наверное, что люди пользуются обходными путями и стали брать их под контроль. На вопрос Дамира, зачем вообще закрывать населенный пункт, один из офицеров ответил, что теперь Кочанево является особо охраняемой территорией, так как здесь находятся жизненно важные объекты. Военная часть, завод, птица, фабрика, элеватор, тяговая подстанция, малый железнодорожный узел и даже заразный скотомобильник. Перед тем, как развернуться и уехать, Дамир сказал, раньше, когда мир был, генералов охраняли. ФСБшников, МВДшников, которые фабрики и заводы крышевали и воровали с них. Война началась, стали охранять то, что еще не разворовали. Россия, да, что еще сказать. Офицеры молча отвели взгляды. Из-за того, что дороги быстро перекрывались, напарники переиграли план. Объехав Коченева с востока, они вновь оказались в поселке в районе фабрики. Здесь проезд еще не был перекрыт. Дальше двигались вдоль железнодорожных путей мимо садовых участков. Было видно, что на путях стоит множество поездов, в том числе и пассажирских. За полчаса проехали около 25 верст и оказались в поселке Чик. В Чике имелось шоссе, которое, пересекая железнодорожные пути, велок трассе, то есть к Омскому тракту. И совсем недалеко отсюда находился Новосибирский аэропорт. До города оставалось около 20 верст. Облака, рожденные радиоактивным веществом, объемом с двухпудовую гирю, выглядели отсюда совершенно колоссально, километров 10-12 в высоту как минимум. Тянувшийся далеко в сторону светлый протуберанец над взорванной гидроэлектростанцией был ближе остальных. Каких-либо разрушений или повреждений Ильяса Дамир не замечали, однако бросалось в глаза безлюдье поселка. Проехав Чит по его охране, они увидели только трех инспекторов ДПС, которые стояли в самом конце улицы Терешковой. Те были вооружены автоматами АКСУ, и через плечо у каждого была перекинута сумка с противогазом. При этом автомобили на дороге встречались, правда, почти все ехали со стороны Новосибирска. Остановились возле инспекторов. Дамир обратился к одному из них, стоявшему отдельно от своих товарищей прямо на проезжей части. «Старлей, что слышно? На трассу выехать можно?» Тот приблизился. «А вы куда направляетесь?» «Да вот тут, в толмачева Родственников хотим забрать. В Казани их отвезем?» «Документы, пожалуйста, предъявите». «Да не вопрос». Идамир, достав из кармана ветровки права и свидетельства о регистрации автомобиля, передал их старшему лейтенанту. Подошли к машине и двое других инспекторов. «А что так?» – спросил Старлей, посмотрев документы. «Машина у вас зарегистрирована у нас на Сибирске, живете, наверное, тоже там, а родственники в Толмачево. Паспорт ваш покажите еще, пожалуйста». «Зачем?» «И вы тоже паспорт предъявите?» Обратился инспектор к Ильясу, наклонившись, чтобы заглянуть в салон, и пропуская мимо ушей вопрос Дамира. «А вы имеете право проверять документы у пассажира? Только на стационарном посту можно? Думаете, я не знаю?» Дамир Рифатович...» произнес полицейский, взглянув еще раз на права. «В стране объявлено военное положение, если вы не в курсе. Война идет». «Я в курсе, что война?» «Ну, раз в курсе, то я вам объясняю. В режиме военного положения сотрудники БДД имеют право проверить документы у любого гражданина. И, кстати, и, кстати в мирное время сотрудники также имеют право проверять документы пассажиров. Но только в том случае, если есть подозрения, например». В наличии у пассажира не зарегистрировано оружие или наркотиков, или в совершении других незаконных действий. Так что мы имеем право проверить документы не только у вас лично, но и у вашего пассажира. И осмотреть автомобиль имеем право, — добавил один из подошедших инспекторов. — А я имею какое-нибудь право, — задал вопрос Дамир, крепко сжимая обеими руками руль. Ильяс в это время протягивал инспектору свой паспорт. «У вас сохраняются все права и обязанности, которые были раньше. Просто выполняйте требования сотрудников. Мы здесь стоим не для того, чтобы нервы вам портить. И себе. Ну вот, и вы, Дамир Рифатович, и ваш пассажир, Илья Сгалимович, зарегистрированы в Новосибирске, а едете, как вы сказали, в Толмачево за родственниками и хотите их отвезти». «Куда вы хотите их отвезти?» Ильяс почувствовал, что разговор с инспекторами принимает неприятный оборот. Ему с самого начала не понравилось, что Дамир ведет себя с ними заносчиво, но промолчал, теперь же решил вмешаться. «Мужики, мужики, постойте!» Ильяс вышел из машины. «Мой друг на нервах просто. Мужики, я все объясню». Он приблизился к полицейским. Один из них, самый молодой, отошел в сторону, беря автомат на изготовку. «Мужики, вот мои права!» «Я отдал свою машину его брату». Ильяс показал над Амиром. «Он повез жену к себе в Елабугу, она беременна. А моя семья и его...» Илья снова указал на товарища. «Там, в городе, в Новосибирске, понимаете, мы едем за ними». «А почему ваш друг говорит, что вы едете в Толмачева? спросил полицейский, забравший документы. «И почему вы здесь?» — вступил в разговор третий инспектор. — А ваши семьи в Новосибирске? — Я объясню. Мужики, я еду из Казани. Он тоже. Родителей навещали. А семьи остались в городе, потому что дети в школу ходят, в детский сад. Теперь вот возвращаемся, а тут бабах! Что делать? Не кидать же семью, вы же понимаете. — А Толмачева? — Это он, чтобы нас не завернули. Мы же по трассе ехали, по Р-254, а там блокпост. Дорогу перекрыли, в город гражданских не пропускают. Мы поехали в объезд. Тут вы стоите. Ну, мой друг подумал, что если скажет, что мы едем в Новосибирск, то вы нас развернете, и тогда придется опять объездными путями. А время-то идет, сами понимаете. Мы же не дозвониться не можем, никак по-другому узнать, что с ними. Подумали... Толмачева ближе, вы в него пропустите». «Вы из Казани вместе едете?» Спросил второй полицейский. «Нет, мы возле этого». Ильяс обратился к Дамиру. «Как называется?» «Кочнява», сказал тот сердито. «Да, возле Коченева первый раз встретились, познакомились. Я отдал его брату свою машину, чтобы он ехал в Елабугу, но через Казань. А мы поехали забирать свои семьи». «Вы отдали машину человеку, которого в первый раз увидели?» Инспектор с документами посмотрел на Ильяса, слегка прищурившись. «Да, а что такого?» «Написал доверенность и отдал». «Ах, вы по доверенности машину передали?» «Да, как же, вы что думали?» ну, «А если его остановят, а доверенности нет?» «Конечно, написал». «Ясно, ну а что будем с ними делать?» Спросил инспектор своего напарника, постукивая документами по ладони. Что делать? Отпускай, пускай едут. Не маленькие, сами пускай думают». Инспектор взглянул на Дамира, отделил паспорт и права Ильяса, возвращая их, сказал «Держите». Потом протянул документы Дамиру, встав чуть плечом к Ильясу и спиной к машине сообщил. «Значит, смотрите, если сейчас поедете через железку, через Прокотское, то на трассу вы попадете, но дальше вряд ли сможете проехать. Там вояки дорогу перекрыли». — То же самое на развязке терминала. Терминал, знаете, да где? Логистический парк. Там только по пропускам в направлении Новосибирска, а дальше аэропорт, он тоже оцеплен. Там уже все перекрыто, наверное. — А как нам проехать? — Я вам никаких советов не даю. Я рассуждаю, что с вами может произойти и как поступил бы на вашем месте. — Понял, понял, дрожище. Илья слегка коснулся плеча инспектора Ладони. «Я бы вообще в ту сторону железки не совался. Там основная трасса и полно важных объектов, которые вояки сейчас цепляют, да и наша служба тоже. А вот тут...» Он показал рукой вдоль железки. «Можно проехать через поля до Красноармейского и дальше. Хотя не везде проедешь. Так-то сухо, но от дождей остались колеи с водой. Или можно до Чистополя доехать, а оттуда по Грунтовой до Новоозерного». «Тамир, ты слышишь, да?» Обернулся Ильяс к товарищу. — Да, вот тут смотрю на карте. — Ответил тот между делом в полголоса. — Там меньше через поле ехать и больше по нормальной дороге, если эту дорогу можно назвать нормальной, — продолжал инспектор. — От Новозерного, уже близко до Красноглиновой, Толмачева. Это все с той стороны железки. А Толмачева как раз с Ленинским районом города граничит. Но там до да, гидростанции недалеко. Видите вот эта штука? Небо подпирает. Это как раз там. Гидростанцию взорвали. Сами думайте. Радиация и прочие прелести ядерной войны. Вам в какой район надо? Мне в центральный. Ему вот возле метро станции площадь Маркса. А, ну, ему попроще. Как-то тут берег перебраться, я даже не знаю. На мостах кордоны. Ладно, дружище, спасибо тебе. Спасибо, мужики. Удачи вам. Нам всем теперь нужна удача ответил один из полицейских. «Это точно». Тут Илья вспомнил, в чем он с товарищем нуждался. «Мужики, еще вопрос. Может, подскажете, где или у кого купить УЗК и противогазы?» «УЗК?» «Это вряд ли подскажем», ответил старший с виду из полицейских. «А противогазы можете получить здесь недалеко». Не езжайте в ту сторону, видите трансформаторную станцию справа, повернете на улицу, которая напротив, и по ней с полкилометра, наверное, до Дворца Культура. Там убежище, пункт сбора и все дела. Только не знаю, дадут ли вам. Вы не местные, не поселковые. Это хрень ведь для обеспечения местного населения. Строгое количество. Хотя, может, там резервы есть? Да вы посмотрите дальше. В магазине каком нибудь типа военторга или охотника. Их же продают. Сейчас, конечно, все сидят, будем, и подвалах, но, может, кто-то торгует или раздает. Эти магазины теперь все равно переходят под частичное управление военных. — А здесь, в городе, есть такой магазин? — спросил Дамир. — Нет, нет уже. — обратился полицейский к своим напарникам. — Нет, — отвечал один из них. — Кажется, нет. В торговом центре был отдел вроде, но он закрыт. — А что там с радиацией, что показывает? — Дамир указал на дозиметр, висевший на шее инспектора. Повышается, ответил тот. Ну Вот уже стало 29 микрорентген, а было 25, когда прибор получали. Норму повысили до 50 микрорентген, по закону о военном времени. Раньше было до 30. Но, говорят, опасный уровень только в 2-3 километрах от взрыва и там, где облако от него над землей стелится. Не знаю, посмотрим. Да успокаивают просто. А, и норму еще много будут повышать, увидишь, тысячи будут по их норме. Еще раз поблагодарив полицейских, Илья и Дамир отправились искать местный дворец культуры. Собственно, искать не пришлось, через несколько минут выехали на площадь перед ДК. Тут было несколько человек, среди них глава поселка, которого звали Виктор Федорович. Ильяс и Дамир подошли к людям и начали разговор. Рахматулин объяснил, в чем он с товарищем нуждается. Их начали спрашивать, где они были и что видели в это утро. Эти люди совершенно не были в курсе происходящего за пределами поселка. Кабельная связь с Коченево у главы поселения имелась, но ничего, кроме инструкций, он по ней не получал. На конкретные вопросы, кто напал и что предпринимается следовали расплывчатые ответы и обещания вскоре все прояснить. Путники рассказали об увиденном ими в Кочанево и по дороге сюда, поделились пережитым и Чиковцы. Поселок был поднят на ноги сиренами оповещения гражданской обороны. Оказывается, рядом с населенным пунктом находятся склады взрывчатых веществ. А еще завод лаборатории, полигон, где испытывают боеприпасы и проверяют на прочность всякого рода изделия, как военного, так и гражданского применения. Никто не мог серьезно предположить, что началась атомная война. Здесь учения службы гражданской обороны не редкость, но о них заранее предупреждают и проводят ближе к середине дня. Когда местное подразделение ГО устраивает тренировку или проверяет систему оповещения, то запускается лишь звуковой сигнал, то есть сирена. В этот раз, после ее полуминутного звучания через репродукторы, пошла трансляция голосового объявления о воздушной тревоге и опасности радиационного заражения. Потом сирены и голос многократно чередовались. Но это вызвало непонимание у людей. И только когда они начали получать сообщения на телефоны и включать радиоприемники, стало приходить осознание того факта, что обычная тут шуточная фраза при звуках сирен «Война началась». В этот раз шуткой не была. Выслушав Ильяса и Дамира, чиковцы выделили им по респиратору, запасными фильтрами, медицинский набор, включающий антирадиационные препараты, а также карманный дозиметр советского производства ДКП-50А, наподобие авторучки. ОЗК тут не было, общезащитные комплекты имелись на складах и на заводе, но с момента объявления атомной тревоги допуск на эти объекты был ограничен. Поблагодарив людей и тепло попрощавшись с ними, Ильяса и Дамир выехали из Чика в сторону поселка Чистополья. На десятки верст вокруг открывались просторы, перечеркнутые полосками грунтовых дорог с редкими деревьями вдоль них. Новосибирск был слева по ходу движения. Соотнося очевидность с карты, Ильяса и Дамир выяснили, что правый атомный гриб вырос на месте гидроэлектростанции. Он имел белесый цвет, видимо, из-за большого количества водяного пара. Левее, примерно в таком же отдалении, поднялось облако над тепловой электростанцией. Там, вслед за пепло-домовой массой, поднимался совершенно черный столб копоти. Ильяс предположил, что это горит хранилище мазута. Далекое скопление облаков на северо-востоке просматривалось слабо сквозь сизый воздух.